Глава четырнадцатая Ибысть сеча зла и люта. Тучи пыли носились над широкой высохшей равниной, и где особенно клубилась пыль, там рубились люди, мчались кони без всадников, раздавались стоны раненых, крики ярости, треск барабанов, пронзительные звуки труб. Субудай Богатур находился на холме, окруженный сотней отборных. Гаудов. Он посылал всадников узнать, как держатся богатуры, не видать ли свежих у русских войск, не грозит ли откуда-нибудь беда. Но гонцы возвращались и говорили, что монголы всюду одолевают, что русы отступают к Днепру, бьются, падают, раненые продолжают отбиваться, но ни один не просит пощады, ни один не сдается в плен. Волчья порода, сказал Субудай, Волчья им смерть. Узнав, что киевское войско окружило себя повозками, отстреливается и отбивается, Субудай посылал на этот лагерь отряд за отрядом, приказывая опрокинуть телеги, прорвать кольцо, поджечь кругом степь. Монголы Накрая на русские заслоны, метали копья, натягивая большие луки, пускали меткие стрелы с закаленными иглами на конце, подкатывали зажженные связки сухого камыша, но русские держались так же стойко, сбивая стрелами и камнями подлетавших близко всадников, что татары не могли сломить русскую силу. По приказу Субудая на русский лагерь двинулись, спешившись, сбродные спутники монголов из разных племен. Они взбирались на телеги, размахивая булавами и кривыми мечами, издавая дикие вопли и подбадривая друг друга. Русские встретили их ударами топоров на длинных рукоятках, мечами и дубинами избивали нападавших, которые ввалились с разбитыми черепами. На третий день... Субудай призвал старшину бродников пласкиню. Он пришел почерневший, худой от голода. Высокий, сильный пласкиня теперь еле шел. Два монгола стояли сзади него и покалывали ножами, чтобы плоскинь двигался вперед. Субудай сказал: «Поди к своим братьям -у русам и уговори, чтобы они побросали мечи и топоры. Пусть уходят домой. Мы их не тронем. «За это получишь от меня свободу». Плоскиня, придерживая рукой цепь от ножных кандалов, направился к русскому лагерю. Два монгола шли следом за ним, держали конец сыромятного ремня, накинутого на шею Плоскини. Он остановился в нескольких шагах от русских телег. Русские поднялись на телеги и с удивлением смотрели на странного истощенного человека с тяжелой колодкой на шее. Некоторые его узнали. Это Полоскини, лошадник. Он пригонял в Киев табуны половецких коней и был у половецких ханов переводчиком. Полоскиня начал кричать русским. «Мне приказал хан татарский, собудя и богатырь, сказать вам, чтобы вы больше зря не бились. Если вы их не милости покоритесь...» Они вас на все четыре стороны отпустят. Только побросайте все ваше добро — тулупы, полоски, и топоры. Все это татарам нужно за их хлопоты, потому в походах очень они поиздержались. «Да врешь ты все!» — пустобрех, плоскиня, как врал на торжищах, когда продавал нам запаленных коней. «Не слушайте его!» — кричали старые воины. «Лучше выйти с мечами и пробиваться к Днепру!» «Хоть половина доберется до избы, а так без топоров или мечей мы все в степи поляжем». Но Плоскиня клялся, что говорит правду. Снял нательный крест, целовал его, плакал и говорил, «Могу ли я говорить иначе, если татары меня сзади ножами подкалывают?» А татары кивали головами и подтверждали, подымая большой палец, что правильно говорит их переводчик. Несмотря на возражения старых воинов, Все же великий князь киевский Мстислав Романович приказал сдавать татарам оружие. Тогда киевские воины стали прощаться друг с другом, кланяясь в пояс, и выходили поодиночке, бросая оружие в одну кучу. Первым делом воины побежали к реке. Три дня они не пили воды. Когда же последние воины вышли из лагеря и в пыли потянулись по шляху, разминая плечи и радуясь, что увидят родину, Татары стали их нагонять и беспощадно рубить. Теперь в пустынной бескрайней степи, без оружия, гибель всем казалась неминуемой. Русь далеко, и помощи ждать неоткуда. Монголы выделили 11 князей, бывших вместе с князем Киевским. Они пригласили их на пир к хану субудай багатуру Садники окружили их тесным кольцом и повели в татарский лагерь. Субудай богатур сотней своих телохранителей Тургаудов проезжал в стороне от киевского лагеря и наблюдал за бойней. Безоружные урусы бились как могли, бросая камни и комья сухой земли. Раненые схватывались с татарами, стаскивались с седел, вырывая их кривые мечи и снова бились. Один высокий урус, принеся из лагеря оглоблю, бился ею, как дубиной. Хотел ударить подъехавшего всадника, и удар пришелся по голове коня. Конь взвился на дыбы и упал вместе с монголом. Урус набросился на лежавшего, вырвал его меч, зарубил и, вскочив на коня, продолжал биться мечом. Туча пыли все закрыла, но силы были неравные, и монголы одолевали.